Глава двадцатая. Флоренс. Я была вне себя. Мало того, что незнакомец перевернул вверх дном весь замок, он еще подверг моих детей страшной опасности. И все живые миры. Думая об этом, я обнимала сына и дочь, прижимая их так сильно, чтобы поверить. Все это настоящее. Я дома. Я вернулась в Шаад. Чудо. И только мама, как тебе удалось, отстранившись, поинтересовался Джонатан. Ты нашла лазейку, которой воспользовался дядя Рустин? Я протянула руку и дотронулась до щеки сына. Ты так возмужал, сколько меня не было. Долго матнул он головой и нахмурился. Вызвал у меня учащённое сердцебиение. Уж очень Джонатан напомнил в этот миг отца. «Ты ушла от ответа?» «Потому что у меня его пока нет», — виновато улыбнулась я и быстро огляделась. «Шар! Стеклянный шар, покрытый изнутри тонким слоем поющего металла. Вы видели его?» «Нет», — растерянно протянула Джессика. «Откуда он взялся?» «Вот и мне интересно». Пробормотала я, осматривая запылённые инструменты, заполняющие наш некогда чистый и уютный дворик. Здесь бот та стадом Агнуса прошлось. Как можно что-то найти? Не это ищете? Услышав мужской голос, я вздрогнула и скинула на непрекаянную душу неприязненный взгляд. Одной рукой так называемый папа удерживала Агнес, а в другой Поблескивал зеркальный шар. "Это", сухо кивнула я и, приблизившись к гостю, забрала находку. Едва удержав тяжёлую стекляшку, охнула, но отказалась от помощи человека, который умудрился очаровать мою младшую дочь так, что она отказывалась идти к маме. А ведь мне так сильно хотелось прижать малышку к груди, поцеловать её густые волосы. Одохнуть их приятный, ни с чем не сравнимый аромат. Спасибо. Делая вид, что мне совершенно всё равно, что Агнес смотрит на меня настороженно, я направилась к шатру. Пожалуй, я воспользуюсь вашим предложением. Мам, можно с тобой? Подорвалась следом Джессика. Нужно, не оглядываясь, ответила я. И ты, Джонатан, тоже. "Мне я так понимаю, на семейный совет нельзя?" иронично прокомментировал человек. "А он сообразителен", поделилась я с дочкой. "Он замечательный", закивала та, и я едва сдержалась, чтобы не ответить резкостью. Вместо этого уселась на ткань, подозрительно похожую на ту, которой мы с мужем планировали оклеить стены нашей спальни, до страшных событий. В груди ёкнула, но я не позволила себе раскиснуть. С трудом удерживая сознание, цепляясь за злость, не давала себе и шанса от изнеможения лишиться чувств. «София!» — положив руки на шар, позвала я. Магия едва искря наполнила шар призрачным голубоватым свечением. Слабо, словно издалека... Я услышала прерывающийся женский голос. Фло, думали, погиб Магнар больше. Рада. Я почти ничего не могу понять, решительно оборвала я взволнованную подругу. Едва держусь на ногах, но знаю ты меня прекрасно слышишь. Передай Устину, что существует лазейка в Замерье, она находится в нашем оплоте. Произошло Не могу сказать точно, ощутив сильное головокружение, прошептала я: "Сначала мне нужно переговорить с Бетрис". Оглянулась на детей. Мик, посомневавшись, стоит ли им слышать дальнейшее, решилась, потому что они должны быть готовы к последствиям того, что натворили. "Магнар удерживал меня, питаясь", сообщила Соне. думала, не вернусь, но однажды в замирье разразилась дикая буря, и с небес прилетел стеклянный шар, тот, который вы с дочкой изготовили для нашей связи. Ударил магнера по голове, а потом подкатился ко мне. Вложенной в него магии хватило, чтобы я сумела освободиться от цепей и нырнуть в появившуюся прореху пространства меж мирами. Я снова строго посмотрела на детей и добавила: Непрекаянная душа своими необдуманными действиями подарил врагу возможность напасть на нас снова. Разве вы не знаете, что замок это замок? Взрыв что-то повредил, и теперь наш оплот под угрозой, как и весь шат. С каждым словом Джессика всё ниже опускала голову, вздрагивая и сильнее сжимаясь. А вот Джонатан заявил: "Зато ты дома, А она того стоило. Жизнь одного стража никак не может стоить больше миллиарда в жизни. холодно процирила я. Да, я надеялась вырваться, но собиралась найти другой способ, без разрывов в пространстве. Неужели не понимаете, что мы потеряли наше преимущество? Магнору натыкавку прилетел шарик тёти Софии. Несмело начала Джессика Но голос я постепенно наполнялся уверенностью. Вряд ли Мак выжил, ведь та магия потомка выходца из Замерья. Вот именно, вздохнула я и пожала руку дочери, понимая, что малышка осознала весь ужас ситуации и ищет решение. В Замерье она не сработала как надо. Шарль лишил его сознания, но не жизни. И будь уверена, Магнус попытается проникнуть в наш оплот. Для него это единственный способ выжить. А я говорил, что непокаянная душа к несчастью. Не выдержал Джонатан, но прикрикнув на сестрёнку, он сжал руками голову. Джессика, прости. И спасибо, мам. Я понимаю, что все усилия пошли к Песили Лаврентьевичу под хвост, но я безумно рад, что ты здесь. А Магнор «Мы справимся! Он одинок и слаб, а мы семья!» Истощённый родитель, юноша, не научившийся взаимодействовать с даром, и две маленькие девочки против озлобленного мага, которому нечего терять. Убирая ладони с потускневшего шара, уточнила я. Вздыхая, свернулась клубочком и пробормотала, засыпая. «Лучшая битва та, которой не было!» Надо восстановиться и исправить то, что натворил этот непрекаянная душа. Я никогда не отличалась высоким ростом. Может, поэтому мужчина показался мне большим и мускулистым. Он излучал силу и уверенность, как Устин, вот только не обладал и каплей магии. Тогда почему мне так спокойно спалось, зная, что он рядом?